освещая комнату ласковым светом, а на скатерти с вышивкой решелье, стояли блюда столь разнообразные, что Ксения удивилась, неужели Вероника для одной себя так готовит? Это была Абрамовна, сказала Вероника, когда она похвалила дивные огурчики размером с мизинец и явно домашние засолки. Я и так-то невеликая кулинарка была. Из Доморана в гимназию уехала, снимала комнату с коллежанкой, потом германская война